Над нею позеленевший от сырости колокольчик, который вздрагивает и болезненно звенит сам, без всякой причины. А поглядите вы в зеркало, которое висит на одной из стен, и вашу физиономию перекосит во все стороны самым безжалостным образом. Перед этим зеркалом стригут и бреют. На столике, таком же неумытом и засаленном, как сам Макар Кузьмич, все есть гребенки ножницы бритвы фиксатура на копейку пудры на копейку сильно разведенного одеколону на копейку да и вся цирюльня не стоит больше пяти алтынного над дверью раздается взвизгивание больного колокольчика и в цирюльню входит пожилой мужчина в дубленном полушубке и в валенках Его голова и шея окутаны женской шалью. Это Эраст Иванович Ягодов, крестный отец Макар Кузьмича. Когда-то он служил в консистории в сторожах, теперь живет около Красного пруда и занимается слесарством. — Макарушка, здравствуй, Свет! — говорит он Макар Кузьмичу, увлекшемуся уборкой. Целуются. Ягода стаскивает с головы шаль, крестится и садится. — какая! — говорит он, кряхтя. — Шутка ли? От Красного пруда до Калужских ворот. — Как поживаетесь? — Плохо, брат. Горячка была. — Что вы! Горячка! — Горячка! Месть лежал. Думал, что помру. Соборвался. Вот теперь Волос лезет. Доктор подстричься приказал. Волос, говорит, новый пойдет, крепкий. Вот я и думаю в уме, пойду-ка я к Макару. Чем к кому другому, так лучше уж к родному. И сделает лучше, и день не возьмет». Далеконько немножко, оно правда. Да ведь что ж, та же прогулка. Я с удовольствием. Пожалтес. Макар Кузьмич, шаркнув ногой, указывает на стул. Ягды садится и глядит на себя в зеркало. И, видимо, доволен зрелищем. В зеркале получается кривая рожа с калмыцкими губами тупым широким носом и с глазами на лбу. Макар Кузьмич покрывает плечи своего клиента белой простыней с желтыми пятнами и начинает визжать ножницами. — Я вас, начисто, догола, — говорит он, — натурально. а на татарина чтоб похож был, на бомбу. Волос гуще пойдет. Тётенька, как поживаются? — — Ничего, живет себе. Намедник Медник майор принимать ходила. Рубль дали. Такс, рубль. — Придержите ухо-с. Держу. — Не обрежь, смотри. — Ой, больно! Ты меня за волосья дергаешь. — Это ничего-с. Без этого в нашем деле невозможно. — А как поживают... «Анна Растовна? «Дочка? Ничего, прыгает. На прошлой неделе в среду за шейки на просватали. А чего не приходил?» Ножницы перестают визжать. Макар Кузьмич опускает руки и спрашивает испуганно, «Кого просватыли?" «Анну?» — Это как же-с? За кого? — За Шейкина Прокофья Петрова. В Златоустинском переулке его тетка в экономках. Хорошая женщина. Натурально все мы рады, слава богу. Через неделю свадьба. Приходи. Вляем. — Да как же это так? — Ираст Иванович, — говорит Макар Кузьмич, — бледный, удивленный. Пожимает плечами. Как же это возможно? Это... Это никак невозможно. Ведь, Анна Ерастовна, Ведь я... Ведь я чувство к ней питал. Я намерение имел. Как же так? Да так. Взяли и просватали. Человек хороший. На лице у Макар Кузьмича Выступает холодный пот. Он кладет на стол ножницы и начинает тереть себе кулаком нос. Я намерен имел, говорит он. Это невозможно, Эраст Иванович. Я. Я влюбленный. Предложение сердце делал. И тетенька обещали. Я всегда уважал вас все равно как родителя. Стригу вас всегда за даром.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 Полторы тысячи. Так-то, брат? Толкуй, не толкуй, а дело уж сделано. Назад не воротишь, Макаршка. Другую себе невесту ищи. Свет не клином сошелся. Ну, стриги. Чего ж стоишь? Макар Кузьмич молчит и стоит недвижим. Потом...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 но другой день рано утром опять приходит Эраст иванович вам что угодно с спрашивает его холодно макар кузьмич Достриги, да стриги макарушка головы еще осталось пожальте деньги вперед за даром не стригус Эраст иванович не говоря ни слова уходит